Глава 39. Пьяный денси. Видя, что его присутствие не может принести никакой пользы хозяину, а для него самого может оказаться гибельным, Грегори Гард спрятался на чердаке каменной балки и оттуда в маленькое слуховое оконце наблюдал за происходившим. Только после того, как последний кирасирской эрки выехал из ворот усадьбы, бывший грабитель спустился из своего убежища и вышел на крыльцо. Движимый тем же инстинктом, Индейс также спрятался и появился теперь одновременно с Гартом. Они стояли друг против друга, но не могли обменяться ни словом, не могли поделиться своими мыслями. Грегори не понимал жестов индейца, а тот не понимал английской речи. Голдспер всегда говорил с ним на его родном языке. Да им, собственно, и нечего было сказать друг другу. Оба видели, как захватили их покровители и хозяина. Ариоли понимал только одно: Хозяин попал в руки врагов. Гард яснее представлял себе, что это за враги и почему они схватили Голдспера. Они оба видели его связанным пленником, и обоим пришла в голову мысль, нельзя ли как-нибудь его освободить. Индейцу эта мысль была подсказана инстинктом, а будь на месте Гарда какой-нибудь другой англичанин, вряд ли ему могла прийти в голову такая мысль. Но у бывшего грабителя, по роду его занятий, Был большой опыт по части тюрем, и так как ему не раз случалось убираться из узилища, он считал это вполне осуществимым. Он сразу начал обдумывать, какие следует принять меры, чтобы выручить и освободить Генри Голдспера. Гарту очень недоставало какого-нибудь человека с головой, с которым можно было бы посоветоваться. У индейца, может быть, была и неплохая голова, но Гарту не было от нее никакой пользы, так как он не мог извлечь из нее ни одной мысли. Экое несчастье постигло он после нескольких тщотных попыток объясниться с ореолом из знаками. Ничего от него не добьёшься, никакого толку. Меньше, чем от моих старых чучел. Всё-таки они мне помогали. Ну что ж, придётся мне обмозговать это дело без него. Действительно хотел Грегорий этого или нет, но ничего другого ему не оставалось. Так как индиец, убедившись, что его не понимает, отказался от попыток объяснитьсь с Гартом. Покинув грабителя, он, повинуясь своему инстинкту, отправился последовать отряда с Надеждой, что он может быть полезнее своему хозяину, будучи около него. При этом как пёс пробарамотал Грегори, следя за ним взглядом. Вот так и мои помощники были мне преданы. Сэр Генри когда-то его выручил, так он теперь за него в огонь и в воду готов. «Ну а как же все-таки пособить хозяина?» – рассуждал сам с собой Грегори. «Его повезли в Беллстрад. Там они стоят на квартире. Но только долго его держать тут не станут. Разве они для него такую тюрьму готовят? Ньюгейт или Тауэр? Вот куда они его упрячут. И не позднее, чем завтра. Если бы удалось освободить его по дороге... Нет, боюсь, не выйдет». Вои сратники на такое дело не годятся. Ведь их там чёрта с илой этих самых кирасиры. Нечего и думать. Хотел бы я знать, когда они переправлять его будут. Нежели не сегодня, когда может можно будет что-нибудь и сделать. Эх, как бы мне с кем-нибудь дельным посоветоваться. Не верю я хоть убей, что старый Денси предатель. Никак этого не может быть. Да ещё после всего того, что мне вчера он рассказывал. Нет, он ничего про это не знает. Все это дело рук проклятого Уэлфорда. Пойду-ка я к Дэнси. Посмотрю, может ли это статься, чтобы он в такой подлости был замешан. А может и дочка его чем-нибудь поможет. Она-то не откажется. Коля, меня мои глаза не обманывают. Она без памяти влюблена в сэра Генри. Да вот сейчас прямо и пойду к Дэнси. У меня в тех краях еще дельца есть, хоть я уж одним махом сразу двух зайцев убью. Ну и подлега же этот у Элфарта. Не я буду, если не измолочу его так, что на нем живого местечка не останется. Ух! И с этой угрозой Грегори вошел в дом, по-видимому, для того, чтобы приготовиться к своему визиту к Дэнси. Хотя он собирался идти сейчас же, прошло добрых полчаса, прежде чем он вышел из каменной балки. Слишком большим соблазном оказались для него раскрытые кладовые и винный погреб. Хотя кирасиры хожпохозяинили и там, и здесь, они всё же не успели опустошить их дочисто. Гарту осталось достаточно разных припасов, чтобы приготовить себе приличный завтрак и в волю вина, чтобы запить его. После завтрака нашлось ещё дело, которое задержало его минут на 20. В спальне хозяина и в других комнатах, куда не заглянули кирасиры, Осталось много ценных вещей, которые легко можно было унести. Все эти вещи, у которых теперь не было хозяина, могли пропасть. Любой вор мог зайти и вынести их под плащом. Грегори был не такой человек, чтобы оставить на произвол судьбы ценные вещи. Он отыскал большой мешок и сложил в него серебряные кубки, подсвечники, оружие и прочие ценности, а также кое-что из одежды. Набив мешок до верху, Он свалил его на плечи и понёс из дому подальше в кусты. Там он нашёл укромное местечко и спрятал свою добычу так тщательно, что самый зоркий человек мог бы пройти рядом ничего не заметив. Сказать, что Грегори украл эти вещи, было бы несправедливо по отношению к нему. Он просто спрятал их до возвращения владельца. Но также неверно было бы утверждать, что в то время, когда он старательно прятал мешок с вещами, у него не мелькала мысль то он может стать его собственностью. Может быть, он говорил себе, что если Генри Голспер никогда не вернётся в каменную балку, и ему Гарту не придётся увидеться с ним, это добро будет ему некоторым вознаграждением за утрату любимого хозяина. Разумеется, он от них не желал этого, потому что тот ещё же отправился к Дэнси, чтобы попытаться с его помощью освободить Голспера, а успех этой попытки лишал его всякой надежды завладеть спрятанным добром. Подходя к вырубке, где стояла хижина Дикаденси, Тоун увидел человека, который пошатываясь брёл от его дома. Он тут же исчез за деревьями, но Грегори всё же успел узнать в этом пьяном человеке лесоруба Уэлфорда. Постояв несколько секунд и убедившись, что он удаляется, гард пошёл к жилищу Дикаденси. Уэлфорд действительно был пьян, как никогда в жизни. Когда они с Денси ещё затемно возвращались домой после ночной работы в каменной балке, Даже в предрассветных сумерках не трудно было заметить, что оба они идут пошатываясь. Они то и дело натыкались на деревья, а Эльфорд один раз совсем потерял равновесие и на топком месте плюхнулся головой в грязь. Правда, тропинка после дождя стала скользкой, но вряд ли это было причиной того, что они так не твёрдо держались на ногах. Языки у них тоже заплетались, и это уж безусловно было следствием не дождя. а иной, гораздо более крепкой жидкости. Дэнси был очень весел и оживлен, и речь его беспрестанно прерывалась хихиканием. Он был очень доволен этой ночью и несколько раз на ходу вынимал из кармана пригоршку серебра и потряхивал ее на ладони, чтобы послушать, как звенят настоящие королевские денежки. Ладонь у Элфорда была, по-видимому, не так щедро смазана, но, несмотря на это, и он также был в прекрасном настроении. У него было нечто помимо чаевых, что доставляло ему удовлетворение, но он не считал нужным посвящать вот это своему приятелю. Вряд ли это было содержимое глиняной кляги, украденной им из подвала каменной балки. Нет, хмель, который опьянял его сильнее выпитого джина, был совсем иного порядка. Он был опьян радостью, радостью предвкушения близкой гибели ненавистного ему человека. Он не знал, что с ним сделают. Его новый хозяин даже не намекнул ему, до какой цели потребовались ему те услуги, которые он оказал ему нынче ночью. Но как не туго соображал Уэлфорд, он понимал, что его каким-то образом освободят от соперника, и при том, безо всякого риска или усилий с его стороны. Мало того, ведь он жаждал отомстить Голдсперу. И вот теперь он будет отомщен, не только не подвергаясь ни малейшей опасности, но ему даже обещали щедрую награду за его необременительные и добровольные услуги. Вот это-то и приводило Уэлфорда в такое возбужденное состояние. А частые возлияния еще усиливали это возбуждение. Когда они подошли к хижине Дэнси, Уэлфорду, конечно, захотелось заглянуть в него. Да и сам Дэнси не собирался его отпускать. Пляга с джином, украденная Уэлфордом из подвала каменной балки, была спрятана у него под полой. Идень се знал, что в ней ещё далеко до дна. Уилфорд с радостью согласился на предложение зайти и допить джин. И оба, шатаясь, вовалились в хижину и грузно плюхнулись на скамью. Уилфорд поставил флягу на стол. Достали оловянные чарки, и оба лесника продолжали попойку, которая была прервана ходьбой. Солнце зашло, и красотка Бетси давно была на ногах. Её позвали прислуживать. Ни тому, ни другому не хотелось есть. Глазовые каменные балки испортило обоим аппетит. Но винный погреб только обострил их жажду. Сначала Уэлфорд почти не замечал, как холодно обращается с ним дочь хозяина. Он был так упоен тем, что скоро избавится от своего страшного соперника, что не обращал внимания на хмурый вид своей возлюбленной. Он уже чувствовал себя ее господином. Но мало-помалу его снова начали одолевать ревнивые опасения. Когда он увидел, как Бельси подошла к двери и остановилась, задумчиво глядя вдаль, словно поджидая кого-то, Уэлфорд не вытерпел, несмотря на присутствие отца, и разразился потоком брани. «Чего ты там глазеешь, проклятая?» — закричал он, едва выговаривая слова. «Чего -то торчишь у двери? И как ты это только позволяешь, Дик Дэнси?» «А, ик, парень, что ты уел?» Гвец, что там у вас? Проклятая девка. А ты старый дурак, Дик, позволяешь ей бегать за этим чёртом. Вот Уилл за ним каким и чёртом. А ты хлам ты говоришь. Она знает, так он я говорю. Очень хорошо знает. ходит и глядит овечки, а он из неё сделает шлюху, если уже не сделал. Отец, долго ты будешь это слушать, сказала Бетси, отходя от двери и обращаясь к своему естественному защитнику. Ты слышишь, как он меня называет? И это уже не первый раз. Слышишь, отец? Запрети ему так разговаривать со мной. Денец и сам когда-нибудь увидит, что это правда, злобно пробормотал Уэлфорд. "Слава да", повторил Денси с жалостливым видом. "Слава да. Что такое правда, а? Брыц. Он назвал меня шлюхой", ответила девушка с неохотой, повторяябранное слово. "Он тебя назвал. Слухай. "Ты я из него шапок надеваю". Как он насмеял. И Денси попытался подняться на ноги, явно намереваясь привести в исполнение свою угрозу. Но попытка его оказалась безуспешной. И два поднявшийся пьяный лесничий снова плюхнулся на скамью, которая покачнулась и затрещала под его увесистым телом, словно собираясь развалиться на части. Да, не назвал, насмешливо продолжал Уэлфорд, успокоившись при виде беспомощного состояния старого Дика, которого в трезвом виде он побаивался. А ты и стоишь, чтоб тебя так называли? Ты и есть, как я говорю, шлюха. Ты слышишь, отец? Он опять тоже говорит. Что такое он говорит? А? Дочка, и Бетси снова во всеуслышание повторила оскорбительное слово. «Что я шлюха!» На этот раз Дэнси реагировал более энергично. Его попытка подняться на ноги увенчалась успехом. Удерживаясь за спинку большого кресла, он двинулся на Уэлфорда, крича «Уэлл-Уэлфорд! Негодяй! Как ты смеешь называть мою дочь?» Вон из моего дома. Сейчас же. А не уйдёшь. Я тебе башку расколю в щепки. Вон отсюда. Ну и уйду, ответил Уилфред, мрачно поднимаясь с камьи и злобно поглядывая на отца и дочь. У меня и свой дом есть, могу и уйти. И чёрт меня побери, если я не возьму с собой своё добро? И с этими словами он схватился со стола флягу. и заткнув ее пробкой, спрятал себе под полу и вышел из хижины. — Черт с тобой, Дик Дэнси! — заорал он, переступая через порог. — Старый ты дуралей! — А ты, — крикнул он в бешенстве, оборачиваясь к Бет, — ты, может, своего милого в последний раз видела? — Я ему нынче ночью кое-что устроил. Ха — Ха-ха! — Железную решетку забил между ним и тобой, проклятая шлюха! И, выкрикнув еще раз это бранное слово, подлый негодяй, повалив плетень, шатаясь, ринулся в лес. Тут-то его и увидел Грегори Гарт, подходивший в это время с другой стороны. «Чего это он там плел? Про какую-то железную решетку?» — спросил Дэнси, слегка протрезвев от этой ссоры. «Кому это он грозился, а, дочка?» «Не знаю, отец». С невинным видом ответила Бет. Я думаю, он и сам не знает, что говорит. Он ведь себя не помнит, когда напьётся. О, вот а это верно. Ха. Ага. Нагочался этого вот джина. Он его из старого дома стащил. <сёк> <сёк> ну вот его и до канала. Не такая у него голова, чтобы пить. Мозги заходят. Хе-хе. <сёк> Я, кажется, дочки того Лиса было здорово хлодил. Ну, ничего. Я вот замаленьчко сосну здесь в кресле, ну, вот, и всё обойдётся. И с этими словами Дэнс опустился в большое кресло из букового дерева, и через несколько секунд вся хижина затряслась от его храпа.